катастрофы. Проект может сорваться в самом начале. Я совершил ошибку, не получил от капитана письменного подтверждения его обещания. Реальность требует письменных документов. Если соглашение не записано на аудио или видеоплёнку. Я понял это в субботу и позвонил в полицию, чтобы получить подтверждение. Капитан Зеркер уже уехал на уикенд. Плохое предзнаменование. Как я и ожидал, в воскресенье дежурный сержант вовсе не собирался поручать полицейскому управлению по Алтае проведение неожиданных массовых арестов студентов колледжа в связи с предполагаемыми уголовными преступлениями. И уж тем более он не станет этого делать без письменного разрешения руководства. Это был опытный полицейский, который вовсе не хотел впутываться в какой-то эксперимент, проводимый личностью из тех Кого вице-президент страны Спира Агню обозвал бесплодными интеллектуалами-снобами. Очевидно, у его людей были более важные дела, чем играть в полицейских воров ради какого-то дурацкого эксперимента. Он считал, что психологические эксперименты это просто-напросто вмешательство в личную жизнь других людей и вытаскивание на свет божий того, что посторонним знать не нужно. Должно быть, он считал, что психологи могут читать мысли, посмотрев вам в глаза. Поэтому он опустил глаза и сказал: "Мне очень жаль, профессор. Я бы и рад вам помочь, но правила есть правила. Я не могу дать своим ребятам другое задание, не получив официального разрешения. Я уже ждал продолжения вроде: "Приходите в понедельник, когда капитан будет на месте". Мне показалось, Что моё так тщательно спланированное исследование закончилось так и не начавшись. Всё было готово. В подвале здания факультета психологии Стэнфорда мы оборудовали тюремные камеры. Охранники выбрали себе униформу и с нетерпением ждали, когда привезут первых заключённых. Была приготовлена еда на первый день. Дочь моего секретаря вручную шила униформу для заключённых. В камерах было установлено оборудование для видео и аудиозаписи. Мы заручились поддержкой студенческой поликлиники, юридического отдела, пожарной охраны и полиции кампуса. Взяли напрокат кровати и постельное бельё. Мы приложили массу усилий, чтобы всё как следует организовать. Вьетнам предстояло заботиться в течение 2 недель о двух дюжинах добровольцев, одна половина которых Должна была день и ночь оставаться в тюрьме, а вторая работать посменно по 8 часов. Раньше я никогда не проводил экспериментов, которые требовали бы больше часа на одну пробу. Столько усилий, и всё могло рассыпаться из-за простого нет. Твёрдо знаю, что предусмотрительность главное качество учёное, а помощь верных друзей основной капитал обитателя Бронкса. И, ожидая подобного сценария с того момента, как я узнал, что капитан Зеркер ушел со сцены, я убедил телережиссера с телеканала «Крон» из Сан-Франциско заснять захватывающие события – неожиданные аресты студентов – для сюжета вечерней программы новостей. Я рассчитывал, что участие СМИ смягчит сопротивление официальных лиц, а заманчивая перспектива оказаться на телеэкране «Склони полицейских на мою сторону». «Очень жаль, сержант, что мы не можем сегодня сделать то, на что рассчитывал капитан. С нами телеоператор с 4-го канала, и он должен снять сюжет об арестах для вечерней программы новостей. Это было бы хорошим паблисити для полицейского управления. Но, может быть, капитан и не слишком расстроится, что вы решили изменить наши общие планы». Но я же не сказал, что я против. Я просто не уверен, что мои люди готовы это сделать. Я ведь не могу отвлекать их от работы. Численность мне не имеем, время теленовостей. Почему бы нам не поручить это двум офицерам? Если они не возражают, что их покажут по телевидению, когда они совершают обычные полицейские аресты, то, может быть, Мы могли бы действовать так, как хотел бы капитан. Мы согласны, сержант, говорит младший офицер Джос Парака, приглаживая свои волнистые тёмные волосы и бросая взгляд на оператора с большой камерой, которую тот с невозмутимым видом держит на плече. Сегодня воскресное утро, ничего не происходит, а это, кажется, может оказаться интересным. Ладно, Капитан, наверное, знает, что делает. Если всё уже оговорено, я не хочу создавать проблемы. Но вот что я вам скажу. Вы будете отвечать на все звонки и прекратите эксперимент, если вдруг мне понадобитесь. Я вмешиваюсь. Офицеры, не могли бы вы записать свои имена для репортёра, чтобы он правильно произнёс их перед камерой? Мне нужно было заручиться их поддержкой что бы ни случилось на улицах Пало-Альто до того, как все наши заключенные будут арестованы и пройдут формальную процедуру задержания в управлении. Похоже, это важный эксперимент, раз его снимают телевидение и все такое. Да, профессор? Спрашивает другой полицейский по имени Боб, поправляя галстук и машинально положив руку на пистолет. Кажется, телевизионщики думают именно так. Говорю я прекрасно понимая безосновательность этого заявления. Неожиданные аресты, вы же понимаете. Это довольно необычный эксперимент, который может привести к интересным результатам. Поэтому ваш шеф и дал добро. Вот имена и адреса девяти подозреваемых, которых нужно будет арестовать. «Я буду в машине вместе с Крейгом Хейни, моим научным ассистентом». Мы будем ехать за вашей полицейской машиной. Вам придётся ехать медленно, чтобы оператор успел снять все ваши действия. Арестуйте их одного за другим, в соответствии со стандартной процедурой. Зачитайте им правила Миранды, обыщите их и наденьте наручники, как сделали бы с любым опасным подозреваемым. Правило Миранды юридическое требование в США, согласно которому перед допросом Подозреваемый в совершении преступления должен быть уведомлён о своих правах. Названо по фамилии преступника рецидивиста, сыгравшего важную роль в становлении этого правила. Первые 5 подозреваемых обвиняются в краже. Статья 459 Уголовного кодекса. Другие четверо подозреваются в вооружённом ограблении. Статья 211. Привезите каждого в управление, чтобы зарегистрировать их, взять отпечатки пальцев, заполнить идентификационные карточки и сделать всё, что вы обычно делаете в таких случаях. Затем отведите каждого в камеру предварительного заключения и выберите следующего подозреваемого из списка. Из камеры предварительного заключения мы перевезём заключённых в нашу тюрьму. Единственное исключение из правил о котором мы вас просим, завязать заключенному глаза перед тем, как поместить его в камеру, одной из вот этих повязок. Когда мы будем его перевозить, мы хотим, чтобы он не видел нас и не знал, куда мы его везем. Их увезут Крейг, другой мой помощник Керт Бэнкс и один из наших охранников Венди. Звучит прекрасно, профессор, но мы с Бобом отлично с этим справимся. Никаких проблем.